«Вот, кажется, и братья по разуму объявились», — сказал он, сматриваясь в экран. «Сигнал-то явно искусственного происхождения. И чистота, между прочим, вполне очень мила. Видишь, капитан?» «Вижу», — Режу ответил Альварец, не поворачиваясь. «У тебя что, глаза на затылке?» «Просто я знаю этот сектор. Насчет братьев по разуму тут ты немного загнул. Сигнал станции кибернетического центра. Координаты CL-283H. Только ее списали, она своя давно отработала». «Как списали?»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 Вместо этого Кошкин произнес слова, ставшие, как показали последующие события, роковыми. Капитан, сказал он, мне следует туда слетать. А куда? На станцию. Зачем? А запасные блоки? Такие. От компьютера, пояснил Кошкин. Сам же сказал, он по типу нашего БК. Я тогда его два счета привел в чувство, как новенький стал бы. Даже лучше с за запасными блоками, аж раз плюнуть. Альварец был поражен.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 То ли он стал хуже видеть, то ли в зале потускнел свет. Подняв голову, штурман обнаружил, что светильники горят в полнокала, как в тот момент, как он только что появился на станции. При к этому он почувствовал, что становится труднее дышать. «Чертовщина!» – пробормотал Коркин. Показатель кислорода на несколько делениях отклонился от нормального положения. «Робинзон, у тебя не порядок, сказал он, обращаясь к компьютеру. «Надо бы подрегулировать систему жизнеобеспечения, так и задохнуться недолго» мерцали. Штурман пожалел, что не захватил с собой карманного фонарика.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 «Выдает!» Штурман озадаченно уставился на пульт управления. «Ты чего?» Какая-то неясная, неоформленная мысль забрещала в его сознании. Кошкин потом уверял, что не в сознании, а в подсознании, или даже еще ниже. «Стон!» Компьютер среагировал на «стон», как на новое слово. «Постонать, что ли», — подумал штурман. «Не, на стонах он долго не вытянет». «Стон!» «Бессмысленное сочетание случайных звуков».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 Аррегас! Профик! нахально выкрикнул штурман, сопровождая эту ахинею жутким завыванием. Мало ли может интонация тоже учитывается компьютером. В голове мелькнула, знать бы, что я несу. Бам! Обрадовало, отозвался компьютер. Порядок, подумал Штурман, и разразился новой тирадой. Керраготе искатель вернулся вовремя, как и обещал Альварес. Когда капитан снова увидел штурмана, тот стоял у входного люка, нагруженный запасными блоками, и лучезарно улыбался. «Ты чего?» – озадаченно спросил Альварец. «Иргаухтеором капроси», – ответил Кошкин, продолжая улыбаться. «Что?» – капитан вытаращил глаза. Видя, что Альварец его не понимает, Кошкин досадливо поморщился и пояснил. «Иртас! Куимаратогерп!» All <sweak>